«Сотвори себе кумира». Глава первая. «Кое-что, кажется, расшифровано», — поделился новостями Тризор. «Сегодня мы услышим, как далеко простирается мудрость богов». «Как глубоко она простиралась», — пролаял педант Дик. «Создавшие нас боги были глубоки. Это главное в них». «Боги были могущественны», — с тоской прорычал Тризор. «Они все умели. Если бы они не самоумертвились, нам не пришлось бы сегодня погибать от голода и холода». Дик задумчиво почесал нос, вынул из кармана платок и вытер им слезящиеся глаза. Потом осмотрел кисть заболевшего хвоста. Поразившая хвост непонятная болезнь. Началось с того, что он перестал удлиняться больше, чем вдвое, а потом заныли сочленения. Доставание платка или расстилание постели давались с трудом, но все его десять пальцев пока сохраняли прежнюю гибкость. — Тузик, чего ты уставился вверх? — спросил трезор третьего пса. — Разве ты не видел наших солнц? — Хочется выйти на солнце. Особенно на третье, со вздохом отозвался Тузик. Ах, до да чего же хочется выть? Желание противоестественное, заметил Тризор. Боги, когда напивались куки, выли, но собачьей природе выть не свойственно. Тем не менее, мне хочется выть, еле слышно провизжал Тузик. Я боюсь того оранжевого, мне просто надо на него повыть. Ночные солнца порождают болезненные иллюзии. Держи морду вниз, так мудрее, посоветовал Дик. Три пса помолчали, уставясь глазами в землю. Недавно начавшаяся ночь холодела, скопившаяся в ложбинках вода превращалась в лед. На черном пологе неба пылали, тускло озаряя планету, ночные звезды. Два белых карлика вращавшиеся вокруг оранжевого светила, мелкая россыпь далеких созвездий. Когда закатывались красные дневные солнца и поднимались белые и оранжевые ночные, на поверхность планеты опускался космический холод. К утру даже кислород воздуха превращался в иней, ложившийся поверх льда, только водород не отвердевал над замершей планетой. Дико шумели водородные ураганы и смерч. До водородных морозов было не скоро, пока еще даже водяной пар не отвердевал. «Скоро идти под землю», — безнадежно пробасил Дик. Это был рослый, говорливый пес. Он лаял только о том, что все знали и без него. «После вымерзания воды начнутся кислородные циклоны». Я не знаю ничего страшнее кислородного дождя. Сечет, леденит. — Ты просто не попадал в кислородную пургу, — откликнулся Трезор. — Вихри несущегося кислородного снега куда страшнее. Я выбирался наружу в кислородную зиму. — Погодка! — Тебя посылали наружу боги, — с уважением зарычал Дик. Ты напялил скафандр и пропадал полвечность. Я хорошо помню. А еще нам показалось в прошлую кислородную зиму, что к планете причаливает звездолет. Ты полез проверять. Но звездолет промчался мимо, а ты все сторожил его до водородных бурь, когда уже весь кислород вымерз. Дико прервала выскочившая из подземного лаза жучка. Она кокетливо лизнула в нос хмурого трезора, помахала хвостом тузику, толкнула плечом дико и объявила. «Полкан просит нас в университетскую аудиторию. Жуткие вещи открылись о наших создателях, но лаять во всеуслышание я не буду. Не надейтесь». Глава вторая Полкан был самым старым и старомодным из обитателей планеты. Профессором университета его назначил еще бог Павел Васильев. Полкан с гордостью вспоминал об этом. Он единственный из ученых собак носил манишку. Он говорил, что ему не пристало выставлять из жилета рыжую грудь. Пусть так с обнаженной шерстью щеголяют псы-пижоны, потерявшие представление о приличиях. Он же блюдет традиции, освещенные уже десятью летами и одиннадцатью зимами. И сейчас же он, вздев на носочки, строго оглядел аудиторию. Щенки шумно переругивались, рассаживаясь. Откашлялся, высморкался и приступил к докладу. Полчаса с дремнем проворчал трезор жучки. У тебя не веер в хвосте? Обмахивай меня, когда станет жарко. Унытика-тузика и сегодня, наверное, откажет вентиляция. И не забудь разбудить, когда полкан доберется до толкования рукописей и таблиц. — Не храпи, а то искусаю, — предупредила жучка. — Терпеть не могу, когда мужчины храпят. Полкан начал с доисторического периода, когда боги Васильев, Робинсон, Шурке, Гейр и Снорра стали обживать необитаемую планету. Звездолет ударился о камни, но все остальное сохранилось в целости, и автоматы-слуги, и, и полуфабрикаты создаваемых разумных существ, среди них находился и ваш покорный слуга, а правда еще в эмбриональной форме, с гордостью объявил Полкан. и химические реактивы, и аварийные продукты питания. Полкан написал, как создавались заводы по изготовлению атмосферы, строились подземные склады и жилища, как завершились работы по выведению породы разумных псов и новые создания, быстро размножаясь, заселили планету, так умело и верно помогая своим создателям, что бог Васильев ставил их в пример роботам. Зато на ссорах между богами полкан не задерживался. Старого пса тяготили воспоминания той далекой поры, когда его самого со всех сторон теребили, а он не знал, кого защищать. Вы хорошо знаете, как страшно завершилась эта глава нашей истории. Грустно провизжал полкан. Атомный взрыв, совершенный богом Робинсоном, уничтожил и богов, и звездолет, и роботов, и всех псов, кроме тех одиннадцати которых успел выпустить бог Васильев. Замечу в скобках, что среди спасшихся находился и ваш покорный слуга, тогда еще зеленый щенок. А когда мы на другое лето после взрыва выбрались из подземных укрытий, мы обнаружили лишь остатки дневника бога Васильева и поврежденную каменную плиту, которую боги называли скрижали заветом. Полкан, четырежды удлинив хвост, обвил им обелиск, приткнутый к университетской трибуне. На камне виднелась полустертая гравировка. Потом все десять пальцев хвоста полкан положил на стол. На столе лежала раскрытая тетрадь с обгоревшими страницами. «Мы долго трудились над расшифровкой дневника и скрижалей», — торжественно продолжал полкан. Мы понимали, что в них скрыта мудрость богов. Наше благополучие зависит от того, удастся ли овладеть мудростью, или она навеки останется секретом. Если мы раскроем тайны богов, создавших нас, то сами станем равны богам, и начнется шествие новой цивилизации во Вселенной, цивилизации божественных собак, или, говоря проще, псов. С великой радостью я объявляю, что этот миг приближается. Мы расшифровали, искрижали и дневник. Кэт, прошу вас, займите мое место на трибуне. Жучка нежно ударила хвостом по морде Трезора. Он не проснулся, и она куснула его в шею. Трезор открыл мутные глаза и хрипло прорычал. Уже начинается, и поспать не дают. Я начну с дневника Бога Васильева, потом перейду к скрижалям Завета, Провизжал с трибуны Кет, тощая длинная собачья дева, самая умная среди учеников профессора Полкана. Глава третья Дневник профессора Павла Георгиевича Васильева. Связанный мог лишь глядеть. Робинсон усмехнулся и, умирая, не забуду этой ухмылки. Он негромко сказал, «Обещайте не поднимать бузы. Так это, кажется, называется на том языке, который ваш дед потерял, ваш отец постарался забыть, а вам пришлось изучать заново. Без такого обещания не развяжу». Я взглядом показал ему, что буду покорен. Он вынул изо рта кляп и освободил ноги. «Развяжите руки, подлец!» — сказал я, силясь подняться, но со связанными руками это было трудно. Он помог мне сесть. «Каждый плод созревает в свой срок, профессор. Для начала делового разговора я предложу вам поглядеть на экран». «Включите», — сказал я, откидываясь на спинку дивана. Я был измучен и опустошен. Этот мерзавец теперь не дал бы мне даже умереть. На экране вспыхнуло несколько точек. И без вычислений было ясно, что это не астероиды, а преследующие нас крейсера. С тяжелым сердцем я смотрел, как тускнеют их изображения, и сами они словно сбегаются в кучку. Гермес легко обгонял все другие звездолеты. Робинсон рассчитал свой адский план безошибочно. «Я в бога, как вы знаете, не верю», — заявил он, удобно усаживаясь в кресло. «Но быстроногий божок Гермес мне нравился с детства. Даже Зевс не сумел бы его нагнать, не говоря об Оресах и Аполлонах». «Поэтому вы и назвали свою новую конструкцию галактического корабля Гермесом?» — с ненавистью спросил я. «Вы проницательный профессор». «Добавлю». Конструируя его, я не сомневался, что когда-нибудь мне придется удирать с земли в неизвестность. — Вам создали удивительные условия, — сказал я. Ваша вшивая частная компания и мечтать не могла о размахе, какой ей придала передача в государственное управление. Вспомните, ваш Геракл дальше Альфа-Центавра так и не сунулся, а ваши последующие космические гробы... Все эти Деметры, Афродиты, Геры и Афины. Наши богини возносятся на галактический Олимп. Такое напыщенное интервью вы дали прессе. Ни одна из этих тихолетных богинь не добралась даже до Сириуса. А сейчас вам дали возможность построить корабль, способный долететь до Альдебарана. Почему такая неблагодарность, Робинсон? Он смотрел на меня с наслаждением. Словно я восхвалял, а не разносил его. В жизни мне не приходилось встречать человека более наглого, чем Робинсон. — Вы точно описываете факты, — согласился он. — Но кроме фактов существуют чувства. Вы не пробовали заглянуть мне в душу, профессор? Я клоаками не интересуюсь. Вам не удастся меня оскорбить. Сейчас моя сверху. «Развяжите мне руки!» — потребовал я. «Обещайте вести себя смирно!» «Обещаю!» — сказал я. У меня решительно не было выхода. Он развязал меня и продолжал свою отвратительную болтовню. Итак, мы остановились на моей душе. «Моя душа — элизиум теней», — как выразился один из ваших поэтов, которого вы, разумеется, не знаете. «Мой родной язык — английский». — возразил я уязвленный. — Об этом я и говорю. Ваш дед бежал от революции в России. Ваш отец знал русский, но позабыл его. А вы обучались языку своих предков по школьному курсу. Зато я изучил этот язык. Врагов надо знать. — Вам это помогло, Робинсон? — Ровно в той мере, чтобы понять, что я слишком поздно родился на свет. Мои предки с Вильгельмом-завоевателем высадились в Англии. Мне надо было обретаться где-то в тех веках, а я опрометчиво создал компанию по строительству галактических кораблей в стране, где к власти пришло левое правительство с коммунистическим премьер-министром. По натуре я феодал-полубог, а мне отвели после национализации должность старшего конструктора с персональным окладом. Говорю вам это не по мне. Гермеса я строил не для человечества, а для себя. Пока не создадут равноценных кораблей, мы будем пиратствовать в космосе. Робинсон, флебустьер галактики. По-моему, звучит неплохо. Земля построит корабли совершений Гермеса и вас повесят. Это будет не скоро. Моя душа успеет насытиться космическим разбоем. К тому же у нас есть возможность бежать на дальние звезды и там колонизировать подходящую планетку. Зачем вы похитили меня? Господам нужны слуги. Разве вы этого не знаете? На людей я уже не рассчитываю. Из них начисто вытравлен благородный дух раболепства. Но создаваемые вами мыслящие собаки для роли слуг подойдут. Мыслящее существо... Не помириться с рабством. Рано или поздно оно разобьет оковы, которые вы куете. Постараемся, чтобы это было поздно, а не рано. Если ваши псы примирятся с судьбой раба в течение двух-трех столетий, меня это устроит. Как вы знаете, у меня нет детей. Кстати, мы с вами не одни на корабле. Я похитил еще и Снор, инженера по конструированию заводов, создающих кислород из любой дряни. Шурке, добровольно присоединившийся ко мне, заведует термоядерным арсеналом. А Патер Гегер, тоже доброволец, постарается внедрить в сознание ваших разумных детищ основные начала религии. Без Бога, не до порога, как говорили ваши предки, эта истина должна лежать в фундаменте всякого научно-организованного разбоя. Как видите, компания на Гермесе отличь. Милые собачки. Полкан уже понимает меня. Рекс начал разговаривать по-человечески. Остальные тоже совершенствуются. Десять гибких пальцев на свободно удлиняющемся хвосте чудесно прижились. Теперь хвост из бесполезного рудимента превратился в важнейший рабочий орган. Вместе с тем «Ты мой кумир!» — с восторгом объявил пьяный Шурке. Прикажи убить — убью. Прихожи ограбить — ограблю. Я с первого взгляда возлюбил тебя, как самого себя. Вели немедленно у профессора!» Все это он высказывал на ужасном африкано немецком диалекте. Робинсон снисходительно улыбнулся. Не могу сказать, чтобы он поощрял подобное обожание, но он не запрещает его. Шурке достаточно. Перепугался я по-честному ужасно, но постарался этого не показать. Робинсон, однако, разбирается в любом моем состоянии. Вероятно, я был очень бледен. — Я ценю ваши добрые намерения, Шурке, но профессор нам еще понадобится. Я уверен, что он придет к здравому решению. Помогать в нападении на человеческие корабли не буду, крикнул я. Можете теперь поручить Шурке укокошить меня? Дух ваш по-прежнему стойк, сказал он почти с одобрением. Однако я замечаю эволюцию в ваших намерениях. Раньше вы грозились сопротивляться, сейчас только не будете помогать. «А вы, Снорр...» «Я устраняюсь тоже», — коротко объявил исландец. Робинсон пронзал дьявольским взглядом Гейгера. Тот был напуган похуже меня. Он трясся и боялся поднять лицо. «Не правда ли, Гейгер?» — со зловещей мягкостью заговорил Робинсон. «Не правда ли, — говорил я, — вы восхищены, как и я?» Благородным образом мыслей нашего коллеги Шурке. Вот истинный образец христианских добродетелей, не так ли? Шурке носит Бога в сердце своем, и этот Бог, естественно, я. Надеюсь, обожание Господа, в каком бы образе ни явился Господь, не противоречит догматам нашей святой религии. Я отвернулся. Мне неприятно было смотреть на это жалкое растерявшееся существо. Уверен, что Робинсон принудил Гейгера идти с ним на корабль. Добровольным решением тут не пахнет, что бы ни говорили Робинсон и сам Гейгер. Нет, почему же промямлил Гейгер? По форме, конечно, но... Существо, тем не менее, отлично. Два пленника против, три добровольца за, подвел итоги Робинсон. Мое решение таково. Пленников запираем в кормовой камере, а вам, Шорке, готовится к нападению на человеческую эскадру. Сегодня мы покажем тупым землянам, кому принадлежит космос. Однако сумел спастись. Гермес по резвости пока еще превосходит другие корабли. Это, к сожалению, надо признать. Робинсон третий день не показывается в салоне, Шорке притих гейгер подавлен а мы со снорры в тихомолку ликуем спасением мне ждать неоткуда но мысль что сорвался план робинсона блокировать человеческие трассы в галактике наполняет меня восторг слишком сильный удар повреждение более значительны чем уверял робинсон вряд ли удастся восстановить гермес хотя жить в нем еще можно планета крохотный шарик, лишенный и подобия атмосферы. Два дневных солнца я выдерживаю, но три ночных действуют на нервы. Ночь продолжается около земного года. День такой же продолжительности. Снор обещает пустить первый атмосферный завод к лету, и тогда можно будет выходить без скафандра. Робинсон передал ему всех роботов, Я вынужден выделить отряд мыслящих собак. Эти чудесные создания, ласковые, умные и умелые, работают так споро, что с норы ими не нахвалится. Тупой кретин Шурке обращается с ними, как египетский надсмотрщик с пленными. Я упрекнул его, он замахнулся кнутом. Я поспешно ушел, но сердце мое обливается кровью. Я убил бы Шурке, если бы мог убивать. Но я умею лишь создавать, я никогда не учился что-либо уничтожать. А зал я с возмущением. Вы ошибаетесь, возразил он. Я член Общества охраны животных. А ваши собачки разумные существа, они животные. Правила защиты бессловесных тварей на них не распространяются. Короче, вы не хотите смягчить их трудное существование, Гейгер? Единственное, что я могу сделать, — это постараться внести в грубую душу Шурке принципы христианской благости и всепрощения. Но вы сами понимаете, профессор, Шурке — это Шурке. Я пошел от него. Если Робинсон отказался поддерживать меня в споре с Шурке, то Гейгер и подавно не пойдет против своего господина. Попытка прибегнуть к его заступничеству была бессмысленна. Я дурак. Всегда был дураком, и другим уже не буду. Гейгер крикнул мне вслед. — Подождите, профессор, вот же горячая душа! Я обернулся. Он сказал, и так, словно его обещание могло оказать огромные действия. — Сегодня возьму двух роботов и выбью на камни десять христианских заповедей. Шурке ежедневно будет читать скрижаль завета, и это, уверен, окажет благотворное влияние на его душу. На другой день камень с высеченными заповедями красовался неподалеку от корабля. — И эта чепуха — все, чего я доби, Надо помешать, — твердо сказал Снорре. — Пора вам, профессор, отделаться от ваших вечных колебаний и нерешительности. «Или мы их, или они нас. Только так теперь!» «Погибнут мои создания», — запротестовал я. «Погибнет выведенная мною новая форма разума, которой еще предстоит великая будущность». «Нет, тысячу раз нет!» — воскликнул Снорре. «Во-первых, останутся те собаки, которых они переселили на корабль для обслуживания их персон. А во-вторых, мы возвратимся сюда с людьми». И арестуем эту преступную тройку, а все создания, что находятся сегодня в собачьем лагере, вызвали. Я опять раздумывал и опять не видел выхода. На что-то надо было решаться. Я только не знал, на что. Вы уверены, что разобрали их разговор? Спросил я. Я не страдаю глухотой, и они не догадывались, что я спрятался под бочкой. Оставим их здесь сотни лишних псов. Пусть подыхают вместе с ними, а сами завтра вырвемся снова в космос, — сказал Робинсон. — И будем нападать лишь на отдельные корабли, а не на эскадры. — Итак, ваше решение, профессор. — Согласен, — сказал я. — Но я все-таки выпущу собак из загородки. Оставлять их в жестоких лапах Шорке я не могу. Ждите меня на корабле. Он зашагал к звездолету. А я поспешил к домику, откуда донеслись хохот захмелевшего Робинсона и дикий рев в шурке. «Один час!» — крикнул Робинсон. «После этого я взрываю бомбу. Мы, конечно, погибнем тоже, но и ваши тела разлетятся плазменным облачком». «Он врет!» — простонал я. «Нет у них бомбы!» — он говорит правду, — ответил Снорре. Думаю, нам не уйти. За час я не подготовлю аппаратуру к полету. — Я не хочу выходить! — воскликнул я. Снаружи нас ждет смерть еще более жестокая, чем здесь. Робинсон не простит нам попытки к бегству. Он, несомненно, поиздевается над нами. Что же делать? Что же делать, боже мой? Снорро возится с пусковыми приборами, а я пишу. До конца предоставленного нам часа осталось восемь минут. Сейчас я поставлю последнюю точку и запру дневник в сейф. Вот она, последняя точка. Может быть, на всей моей жизни. Глава четвертая Ученый Кэт закончил чтение расшифрованного дневника, и на трибуну опять взошел полкан. Самое главное еще предстоит услышать, за Лайлон с воодушевлением. Дневник Бога Васильева добавляет подробности, но в целом рисует лишь ту картину божественных взаимоотношений, что сохраняется в памяти собак старшего поколения. Для нашей практической жизни важнее скрижали завета, сохранившиеся, к сожалению, частично так как многие слова в строках отсутствуют. Кэт, прошу вас. «Вот что удалось разобрать на камне завета», — заговорила Кэт. «Читаю по порядку каждую строку, где сохранились слова. Сотвори себе кумира, возлюби самого себя, убей, укради, лги, прелюбодействуй, богохульствуй». Хотя и не все расшифровано, но основное ясно, пролаял полкан с трибуны. Самым же убедительным доказательством истинности расшифровки является то, что изречения в точности описывают божественное поведения наших создателей. Думаю, это не явится темой дискуссии. Теперь нам остается лишь найти способ. Внедрить завещенную богами истину в нашу жизнь, и мы сами тогда станем богоподобными и богоравными. Прошу высказываться. Кто просит лая?» Первым попросил лая трезор. На трибуне он преобразился. Глаза его горели, клыки хищно обнажились, хвост простерся в зал, распрямляясь всеми десятью пальцами. Я принимаю Камень Завета как священную хартию, загремел он. Я сотворил себе кумира, и этот кумир я, ибо я возлюбил самого себя. Призываю остальных присоединиться добровольно к обожанию меня. Жду верно подданных лайф. В собрании некоторое время царило ошеломление. Потом послышались протестующие рыки. Над общим гомоном вознесся визг Тузика. — Наглый захват власти! Не соглашаюсь! Подойди к трибуне и пролай его всеуслышание! — Свой протест! — недобро предложил Трезор. — Не побоюсь! — визжал истошно Тузик. — Пойду и пролаю! Он вылез из ряда и направился к трибуне. Когда Тузик проходил мимо Трезора, Тот впился клыками ему в горло. Тузик упал бездыханный. «Я осуществил еще одну заповедь! Убил!» — возгласил трезор, жадно облизываясь. «Кто теперь будет отрицать мое высшее происхождение?» «Ты, полкан?» «Ты, Рекс?» «Ты, Кэт?» «Или, может, ты, Дик?» Ты действуешь по божественным заветам, Трезор. Покорно подтвердил ученый полкан, и устрашенные псы пролаяли заодно с ним. — Я свой кумир и самовозлюбленец! — ликовал Трезор. — Я буду убивать, лгать, красть, прелюбодействовать. Придите ко мне и поклонитесь, ибо я... Бога равен? А вы? Богоподобный?